Глава 17. Спокойствие. Ночью Нетрис почти не спала. Мысли беспокойно вертелись в попытке изобрести историю, которая ее спасет. Рано утром ее разбудили звуки торопливого шарканья, по всей видимости доносившиеся из комнаты Пен. К удивлению Нетрис они никого не побеспокоили. Но, — подумала она секунду спустя, — вероятно, они не такие громкие, как ей показалось. Возможно, она так четко их слышит, потому что ее собственные чувства обострены или потому что она настроена на звуки ночи. Другая мысль пришла ей в голову. Если Пен производит хоть какие-то звуки, значит, она больше не мучается от сверхъестественного беззвучного состояния. Если нет рис, хочет поговорить с Пен — Стоит воспользоваться этим шансом. Это было рискованно, с учетом тонкого льда под ее ногами, но Нитрис выскользнула из комнаты и очень осторожно постучала в дверь Пен. «Пен!» Нетрис постаралась сделать голос мягким, как гагачий пух. «Я знаю, что ты не спишь». Послышалось резкое короткое движение, как будто кто-то дернулся от неожиданности. «Не бойся, я не хочу сделать тебе больно». Перед глазами Нетрис снова возникла раненная щека младшей сестры. «Извини, что я тебя поцарапала. Я не хотела. Я просто испугалась. Я просто хотела дать тебе пощечину». Почему-то в ее представлении это казалось более приемлемым. Из комнаты Пен больше не доносилось ни единого звука, хотя Нетрис показалось, что она слышит медленное осторожное дыхание. «Пен, я знаю, что ты меня слышишь. «Нам надо поговорить. Можно мне войти?» Ответа нет. Нетрис потянулась к ручке двери и осторожно повернула ее. Но дверь не открылась. По-видимому, Пен приперла ее стулом или чем-нибудь еще. Нетрис представила, как младшая сестра забилась в угол комнаты, изображенно смотрит на беззвучно угрожающе дергающуюся ручку. Она вздохнула и прижалась лбом к двери. «Пожалуйста, впусти меня, Пен». Я знаю, что ты меня ненавидишь, но тебе нужна моя помощь, а мне твоя. Ты должна рассказать мне, что ты знаешь об архитекторе, чем он занимается, как ты на него вышла, где он живет. Подумай, Атрис, ты же хочешь, чтобы она вернулась? Что, по-твоему, произойдет, если мы не станем сотрудничать?» Послышалось резкое сопение, как будто кто-то отчаянно сдерживал слезы. «Уходи!» — раздался резкий шепот. «У меня...» «Есть пистолет. Не вздумай ломать дверь, или я тебя застрелю». «У тебя нет пистолета». Нетрис пробилась сквозь годы боли и уныния Трис и сосредоточилась на воспоминании о том, как Пен одиноко стояла под дождем. «И я не собираюсь вламываться в твою комнату, но я не могу говорить через дверь. Рано или поздно кто-нибудь проснется». На несколько секунд повисло молчание. Ее слова переваривали. «Уходи!» — прошипела невидимая Пен, на этот раз со злобой и большей уверенностью. «Уйди от меня, или я закричу!» И эта угроза оказалась более действенной, чем слова о пистолете. Нетрис не могла позволить, чтобы ее опять застали, когда она ночью бродит по дому. Снова оказалось, что протянуть дружескую руку Пен — это все равно, что прыгнуть в крапиву. День подкрался, словно провинившаяся кошка, с тонким, мяукающим ветром и косым дождем. Прижимаясь лицом к окну, Нетрис наблюдала за его приходом. Птицы пели резкими, металлическими голосами. Нетрис не была готова к этому дню. Ненавидела его. Ей хотелось его отменить. Что-то внутри нее ворочалось так сильно, что ей казалось, что она вот-вот взорвется, все было не так, все будет не так. Завтрак оставили на подносе под дверью. Нет рис. И она не знала, радоваться или обижаться. Яйца были сварены в смятку, как она любит, но фруктовый сок не был налит в ее любимый розовый стакан. Осознав это, она словно на миг потеряла равновесие. Не Трис смотрела на сок, как будто раскрыв причину этой перемены, она сможет понять родителей и спастись. Розовый стакан принадлежал Трис. Они действительно решили лишить ее любимого стакана в качестве наказания или инстинктивно чувствовали, что он больше не принадлежит ей по праву. Непослушная Трис больше не считается Трис, сумасшедшая Трис больше не Трис или могут они подозревать правду? Нетрис собралась с духом и схватила сок, чтобы запить заколку для волос и две страницы, вырванные из любимого комикса «Трис», но желудок продолжал рычать. Было воскресенье, поэтому Нетрис аккуратно переоделась в нарядное платье, в котором обычно ходила в церковь. Спустившись вниз, она мысленно уже отрепетировала объяснение. Хорошая ложь, с изрядной порцией правды, чтобы придать ей достоверность но робко остановившись рядом с отцом, она увидела его лицо и засомневалась. Он явно спал меньше, чем она. Нет, Рис, все равно ринулась в объяснение, но ее слова звучали неправдоподобно, холодно и механически, щелкая, словно костяшки на счетах. Она даже не была уверена, что он ее слушал. Отец ничего не ответил, но ласково положил ладонь ей на голову. Она знала, что он смотрит на нее, но не осмеливалась взглянуть ему в глаза. Если она это сделает, ее хрупкая история рассыплется, словно бусины порванного ожерелья. «Ладно, Трис». По его голосу она не смогла понять, поверил ли он ей или просто смирился, что это единственное объяснение, которое он получит. Нитрис обратила внимание на торопливый разговор матери с мисс Сумс, молодой женщиной, которая иногда приходила посидеть с детьми, когда старшие Крещенты уходили в гости. «Спасибо, что вы так быстро пришли. Мы вернемся завтра, так что вы останетесь на одну ночь. Вам надо присмотреть только за пенелопой. Отведете ее в церковь, и еще вам надо поговорить с миссис Бассет насчет еды. Мы вернемся завтра». «Вам надо присмотреть только за Пенелопой. Мы куда-то едем?» — спросила Нитрис. Она не отрывала взгляда от отцовских туфель. Отец неловко шевельнулся. Боюсь, нас ждет очень длинный день. Его рука легла на ее ладонь. Она была теплая, но не пожала ее руку. Может, он боялся сделать ей больно? «Мы едем в Энвик. Ты, я и мама». Нам надо поговорить кое с кем, узнать, могут ли они помочь тебе преодолеть эти ночные проблемы. Большинство из них друзья друзей, хорошие люди, они тебе понравятся. Нет, Трис, закусила губу. Ее маленькие разрозненные страхи превращались в нечто большое и четко очерченное, словно капли воды, сливающиеся в лужу на подоконнике. Не дадим розовый стакан сумасшедший Трис. «Я не хочу», — выпалила она, продолжая смотреть на туфли взглядом, который мог бы воспламенить дерево. «Я не хочу с ними говорить. Я не хочу уезжать. Нет, не сейчас». «Я не могу сейчас уехать, не могу. Мне надо найти сорокопута, Мне надо поговорить с Пен». «И ты сейчас очень занят». Она продолжила искать аргументы. «У тебя много работы. Надо готовиться к церемонии открытия, которая будет через три дня. Ты сам говорил». Мы не можем. Почему бы нам не поговорить с ними на следующей неделе? Трис! Он обнял ее так осторожно, словно она могла сломаться. Я очень тебя люблю, ты это знаешь. Не Трис кивнула, и ее затошнило от паники. Не заставляй меня ехать. Пожалуйста, давай останемся дома. Она зажмурила глаза, пытаясь заставить отца почувствовать ее отчаяние, пусть даже он его не понимал. Я люблю тебя! Продолжил он с нежной непреклонностью, и именно поэтому мы едем. Когда Нитрис вышла из дома и услышала, как за ее спиной захлопнулась дверь, все в ней будто оборвалось. Ей в голову пришла нелепая мысль, что она больше никогда не увидит, как эта дверь откроется. Показалось, что она захлопнулась навсегда, как схлопываются лезвия ножниц, отрезая ее от прошлого и всего, что она знает. Дорожный чемоданчик в ее руке был набит. Она знала, что будет отсутствовать минимум одну ночь. Он был полон драгоценных безделушек, комиксов и ленточек для волос. Нетрис оставалась только надеяться, что этого будет достаточно, чтобы утолить ее голод. Мир перед ней затянула серая пелена дождя. Воздух был влажным и не по сезону холодным. В носках нетрис перекатывались какие-то комочки и она предположила, что это, наверное, комочки земли, отвалившиеся от ее ступней. Водостоки были полны воды, санбим бим блестел, как новенький. Мать, набросив на голову желтый шарф, нерешительно стояла под зонтиком, пока отец готовил машину к поездке. Нетрис слышала неторопливый торжественный перезвон церковных колоколов, перекрывавших шум дорожного движения, и видела, как их соседи осторожно выходят под дождь, в своей лучшей одежде. Капли блестели на шляпах и перчатках, но Нетрис не ехала в церковь и от этого чувствовала себя еще более отстраненной от мира. Нетрис смотрела на окна дома, но единственного лица, которое она ожидала увидеть, там не было. Почему-то она была уверена, что ее будет провожать взгляд Пен, безжалостный или ликующий, или может быть опасливый или ненавидящий, Но, возможно, Пен еще продолжает светиться серебром и прятаться. К своему удивлению, Нитрис поймала себя на мысли, что она разочарована. Хотя младшая сестра ненавидела ее, она осознала, что рассчитывала на этот обмен взглядами для укрепления собственной силы духа. Их объединяли секреты. Пусть даже только они и взаимная заинтересованность в том, чтобы их сохранить. Поэтому Пен была для нее почти сообщницей. Нетрис подошла к машине, чувствуя себя преданной. Заднее сиденье было забито багажом, и ее посадили спереди между родителями. Обычно для нее это было праздником, ведь даже в случае аварии она чувствовала бы себя в тепле и под защитой. Сегодня она решила, что они хотят держать ее под присмотром. Двигатель Сан-Бима протестующе взревел под дождем. Сквозь лобовое стекло Нитрис безмолвно наблюдала, как Элчестер проносится мимо них и остается позади. Уэнвик находился в 50 милях от их дома. Старомодный курорт с длинными кривыми улочками, по обе стороны которых стоят дома с большими окнами. Хотя воды у Энвика больше не считались исцеляющими от всех болезней, от подагры до зубной боли, Здесь до сих пор обретались в большом количестве доктора, словно крабы, оставшиеся на песке после отлива. Каждый доктор, к которому приходили крещенты, полчаса разговаривал с родителями Трис, а потом десять минут наедине сне Трис, чтобы они могли узнать друг друга получше. Первым был очень добрый пожилой мужчина, разговаривавший с ней о лечении отдыхом в оранжерее, выходивший в сад. Иногда люди слишком перенапрягаются и нуждаются в отдыхе. Даже семья и друзья иногда могут быть утомительными. Поэтому вам нужен отдых от них, чтобы ваш разум успокоился. Несколько недель спокойного постельного режима, может быть, и иногда лучше избегать любых волнений недолго. Чтение, письма, разговоров, Второй доктор был намного моложе и верил в лечение беседой. Он сказал мне Трис, что поможет ей победить ее тайных чудовищ. «Иногда у вас есть чудовища, которые вас пугают, и вы делаете вид, что их нет, и не смотрите на них. Но удивительное дело, если вы посмотрите на своих чудовищ, они исчезнут, и вы будете в безопасности». У доктора были ясные серьезные глаза человека, который в жизни не видел ни единого монстра. Третий доктор оказался медсестрой, крупной шумной женщиной с голосом, который мог бы заглушить сирену. «Свежий воздух», — провозгласила она так громко, что ее, наверное, услышали даже в Дании. «Мы ставим кровати во дворе, поэтому пациенты все время находятся на свежем воздухе и видят море. Вам это нравится, не так ли?» Каждый раз колючая отчужденность и неподвижность Нетрис заполняли комнату и высасывали уверенность из голосов докторов. Уходя от каждого из них, Нетрис вцеплялась в руку отца и прятала лицо в его пальто. «Я не хочу идти сюда. Мне тут не нравится. Мне сюда не надо. Я хочу домой!» Она понимала, что ноет, словно шестилетний ребенок, но ничего не могла с собой поделать. Каждая потраченная секунда была драгоценной песчинкой, утекающей из часов ее жизни. Покинув женщину, ратовавшую за свежий воздух, они выехали из Уэнвика и оказались на узкой прибрежной дороге. Настроение Нетрис улучшилось, когда она заметила указатель на Элчестер, показывавший 19 миль, и снова упала, когда они поехали в другом направлении. «Почему мы не едем домой?» — встревоженно воскликнула она. «Мы остановимся в маленьком коттедже на берегу только на одну ночь», — быстро ответила мать. Ее глаза блестели, и нет рис, подумала, что она взяла с собой свой тоник, считая это маленькими каникулами, вместо тех, что закончились раньше. «Мы подумали, что перемены и морской воздух пойдут тебе на пользу». «Я вам не верю». Паника, с которой весь день сражалась Нитрис, вырвалась наружу. «Это обман! Вы хотите отвезти меня в больницу и там оставить?» «Трис!» — измученный голос отца заставил ее умолкнуть. «Это просто коттедж, который нам рекомендовали. Он тихий, мирный, никаких докторов, я обещаю!» Он говорил так утомленно, как будто много миль нес тяжелую ношу, и только сейчас понял что впереди подъем в гору нетрис почувствовала болезненный приступ жалости смешанный с замешательством а завтра мы поедем домой прошептала она возникла пауза пока отец миновал узкий крутой поворот да завтра первым делом изгибающаяся дорожка вела сквозь березовую рощицу Черные пятна на белых стволах деревьев казались незажившими ранами. В лесу сильно пахло гнилью и иссохшим мхом. В конце спуска, под защитой маленького утеса, словно прячась от дождя, стоял дом из серого камня. От него уходила вниз дорожка к пляжу, где море лизало редкие камни, погружая все вокруг в глубокое спокойствие.